Глава двадцать первая. Скачка закончилась так же неожиданно, как и началась. Гаррет, резко натянув повод, остановил Серого, прежде чем тот успел налететь на неясно вырисовывавшуюся скалу. Потом остановилась побелевшая Адара, горько прошептав что-то на языке границы. Ее сын и дочь, придержав лошадей, с надеждой обернулись на нас. «Мы тоже остановили наших уставших животных». Каньон оказался ловушкой, констатировал я. Придётся поворачивать. Поворачивать и ехать назад. Глаза Адары поблескивали из-под падавших на лицо волос. Ты хочешь сказать, что мы проехали весь этот путь, делать нечего? отрезал Гард, прервав её жалобы. По крайней мере, у нас ещё есть время. Время, горько повторила она. Мерить раньше там или позже здесь. я посмотрел на её детей. Массоу почти спал на лошади, сгорбившись изостыв, словно у него ещё много часов назад замёрзли все мышцы. Его голова слабо покачивалась, а глаза закрывались, хотя он очень старался держать их открытыми. У Киприана отличалось от него лишь тем, что легче справлялась с глазами. Её ноги бессильно свисали по бокам лошади, юбка задралась, и видны были шерстяные кедры. Светлые волосы трогательно рассыпались по плечам. Киприана с усилием откинул их назад. "Так что будем делать?" спросила она. Я смотрел в ловушку, в которую мы сами и забрались. Мы проскакали по узкой извилистой трещине между изъеденными ветром и водой скалами. Камень под ногами лошадей в некоторых местах покрывал тонкий слой грязи. В каньоне было так темно, что уже в нескольких футах от нас стены расплывались, и только там, куда падал слабый лунный свет, смутно вырисовывались тени скал. Рассвет был уже близок. Вдали я услышал вой. Я знал, что очень скоро, очень скоро появятся гончие. В эту минуту они, скорее всего, уже подбежали к обрыву, и осматривали спуск, ведущий в узкий каньон. Может, они уже перевалили через обрыв и стекали вниз белоглазой рекой. Я посмотрел на Делл. Она спокойно сидела на мышастом. Мы с тобой могли бы вернуться к узкой части каньона и задержать их там. Настановить, чтобы они не смогли прорваться. Хотя я понимал, что это была временная мера. Гончие с их значительным численным превосходством в конце концов убьют нас, и продолжу до охоту. Если, конечно, они не охотятся именно за нами. В этом случае они могли хотя бы оставить в покое остальных. Дел вынула из ножен меч. У меня идеи получше. Я посмотрел на Бариал и не смог скрыть удивления, а почему же дал не использовала её раньше? Баска Ты помнишь, что произошло в прошлый раз? Дел прекрасно поняла, что я хотел сказать. ты почувствовал на себе её силу. Если её отпустить, позволить ей действовать самостоятельно, она убьёт и друга, и врага. Наравне я не осмелилась. Я огляделся. Рассвет наполнил ловушку слабым розовым светом, стекавшим вниз по испищерённым дырам и трещинам в стенах, и мне пришло в голову, что сила Бариал в замкнутом пространстве может умножиться. Дел Она вытянула руку. Видишь горловину? Я направлю удар в неё, а стены защитят нас. Горловина. Конечно, это слово было ничем не хуже других. Ветер и вода не справились с камнями у входа в ловушку и не сумели расширить проход. Между двумя стремившимися друг к другу скалами они успели пробить горловину, чуть шире лошадиной груди. Через эту горловину мы вшестером и влетели в ловушку. Что ты собираешься делать? Заинтересовался Масоу. Дела клянулась на него. Как всегда, когда взгляд Дела останавливался на мальчике, её лицо смягчилось. Для неё Масоу был Джамайлом. Я попробую остановить зверей. Глаза Масоу расширились. Как? Дел не умела врать или хотя бы говорить полуправду ни при каких обстоятельствах. Маги рому сказала она. Киприана подвела своего гнедову поближе к мешастому дел. "Маги?" переспросила она. "Маги? Как? Что ты будешь делать?" Адара откинула прядь волос со осунувшегося лица. Её глаза необычно блестели. Она знала ответ. "Я собирается использовать явадму". Четыре пары глаз смотрели на меч. Посколь-ко меня обриел, мне интересовало, я её и раньше видел. Я взглянул на наших спутников. Гард не скрывал испуга и, видимо, только сейчас понял, что Дел была от темна, что претендовала. Адара и её дети жадно смотрели на меч, словно все они умирали от жажды, а меч мог спасти их. Дел слезла с лошади. "А вам бы лучше найти место, чтобы спрятаться", посоветовала она. Если у меня ничего не получится, может, вы ещё сумеете спастись? Место, чтобы спрятаться. И где же интересно мы его найдём? Ловушка напоминала каменный загон, а мы перепуганное стадо. Гарад запрокинул голову и осмотрелся. Косы с бусинками покачивались, задевая круп серва. "А здесь дыры", сообщил он, "много выступов, полок, трещин". Я тоже поднял голову. Скалы, изогнувшиеся полукругом, чтобы поймать нас, были полны трещин и дыр. Может быть, стены ловушки помогут нам спастись от гончих, вдалечь я в колесвире, прорываясь по узкому каньону. Я соскочил с верца и подошёл к ближайшей скале. Солнце ещё не поднялось над горизонтом, но с каждой минутой в ловушке становилось всё светлее. Тени от камней ложились на поверхность скалы и растворялись в полутьме. Наверху есть большие трещины. Может, попробуем до них добраться? Я методично искал подходящее место. Масов, иди сюда. Мальчик подбежал, рассматривая обнаруженную мною щель. Слишком высоко, сказал он. Но дело только в этом, согласился я. Давай попробуем, я подсажу. Гарад слез с лошади и начал собственный поиск, подвигнув Адару и Киприану заняться тем же. Им не потребовалось много времени, чтобы найти выступ, на котором могли уместиться двое. Он подсадил девочку, потом Адару и посоветовал им не двигаться. "А ты?" спросила Киприана, и её голос многократно отразился от стен ловушки. Гарард был польщён, хотя ответил достаточно равнодушно. "Я останусь внизу с лошадьми. Но если эти твари прорвутся, я Останусь с лошадьми, высокомерно повторил он. Они испуганны, со мной им будет легче. Я бросил на северянина сородонический взгляд, пока подводил жеребца к стене и наматывал повод на выступ скалы. Будешь с ними разговаривать, Гард? Он мне обиделся. Ты же разговариваешь со своим жеребцом. Не в том смысле, отметил я. Я обболтаю для себя. Он же меня не понимает. Гарт хмыкнул. Хочешь, чтобы я это выяснил? Я задумался. Если он действительно мог поговорить с жеребцом? Нет, хватит заниматься ерундой. Нет уж, сказал я. Нам бы так хорошо. Дал стояла у укрыловина. Она немного хмурилась, внимательно изучая стены каньона, узкий вход, оба выступа по сторонам, а потом, приняв какое-то решение, повернулась и пошла к городу. Северянин стоял около лошадей и тихо разговаривал с ними. Мне нужна лошадь, сказала Адел. Не закончив фразу, он посмотрел на Адел отсутствующим взглядом. Что? Мне нужна лошадь, повторила Адел и для наглядности показала на лошадей. И немедленно Город нахмурился. Зачем? Ты хочешь её хотя обратно? По-моему, даже Тигр согласился, что здесь их легче задержать. Все правильно, сказала она, и поэтому нам нужно закрыть чем-то вход, как пробка и бутылку. Я сразу понял и одобрил ее план, и оценил ее мужество обратиться к Гароду с просьбой о такой жертве. Наблюдая за происходящим, я задумчиво потирал шарамы. Гарод не обрадуется, когда поймет, что она задумала, пока он ничего не понял. Бусинки в косах зазвенели, когда он замотал головой. Когда появится зверя, лошадь не будет спокойно стоять. Она убежит, а ты останешься без пробки. Она не сможет убежать, спокойно пообещала Дэл. «Дай нам одну лошадь, Гаррет, и мы с тигром задержим их». И вдруг он понял. Глаза расширились от изумления и неверия, а потом яростно сузились. «Я не знаю точно, что он сказал», — говорил он на языке высокогорий, — но думаю, что фраза не отличалась вежливостью. Но согласии это тоже не было похоже. Тявка не стала громче. Дал, проигнорировав обличительную речь городо, потянулась, чтобы поймать повод ближайшей лошади, мышастого, на котором сама же и ехала. У Северянина оказалась неплохая реакция. Он вытачил нож прежде, чем я успел до него добраться, но я не обратил внимания на занесённый клинок и прижал городо к стене. Нет, Мэр сказал: "Я вырываю нож из его руки". Северянин даже не взглянул на меня, хотя я крепко прижимал его к скале. Он смотрел через моё плечо на дель, которая вела к выходу Мышастого. Поледное лицо города пошло пятнами от гнева. "Она же, она же не может убить его. Она она не может". "Может", тихо сказал я, и этим она спасёт наши жизни. По разуме можно убивать лошадь. Дел поставила мышастого боком к горловине, закрывая его телом вход. Гарад рванулся вперёд, оттолкнув меня на два или три шага и попытался выкрутиться. Ему это почти удалось, но я снова ухватил его и прижал к скале. На это нет времени, Гарад. Он яростно выругался, отбиваясь от меня и бросил что-то на языке высокогорий, вы как мне показалось, что-то о старике и козе. Я надавил на него немного и улыбнулся. Если хочешь, мы можем закрыть вход тобой. Город продолжил безнадёжную борьбу. Ты не понимаешь. Я понимаю одно. Нашей жизни дороже жизни одной лошади. И ты с этим согласишься, если у тебя есть мозги. Я же разговариваю с лошадьми, дурак. Ты понимаешь, что это означает? Нет. Он налёг на меня. Я я чувствую то же, что и они. не передаются их ощущения. Вой гончих приближался. Слушай сейчас, мне наплевать, даже если ты сам сможешь родить же ребёнка, сказал я ему. Дел пытается спасти наши жизни. Он сыпал проклятиями на северном, на этот раз смешению стала Дел. Я вздохнул и зажал ему рот. Всегда к твоим услугам, Баст. Гарат что-то яростно забормотал в мою ладонь, а потом застыл. сколько всё моё внимание было приковано к северянину, я не смотрел, как Дел расправилась с лошадью, но услышал знакомый стенающий шёпот, вызванный гжизней я ватмы. Потом лошадь тяжело упала. Город зажмурился и обвис. Дел тяжело отошла от мёртвой лошади. От напряжения сводило даже мышцы её лица. Если на твоих глазах от Жани убил твоего отца, Смерть лошади Пустяк, объявила она. Глаза Гарда распахнулись. Голос Дэл не дрожал. Когда мы отсюда выберемся, я задам тебе ещё несколько вопросов. Вопросов об Уджани. Гард ничего не сказал, не успев опомниться после смерти лошади. Дэл отвернулась. Через минуту, убедившись, что Гард безопасен, я подошёл к ней. Я останусь с тобой, Баск. в голосе дел появилась что-то человеческое лучше тебе лесть наверх может ты лучше согласился я но я не собираюсь прятаться ресницы слабо дрогнули из-за того что гора-то остаётся внизу я не был настроен нагрызаться я хотел бы остаться с тобой просто остаться с тобой её глаза искали мои губы сжались плотнее Когда я буду умирать, я пойдусь без компании. Я то ждал, но умирать я не собираюсь. Я посмотрел через горловину в каньон и, услышав тявканье совсем близко, встал позади неё. Если они пройдут бариал, им предстоит выдержать ещё один бой. Гончие приближаются, баска. Лучше начни свою песню. Дело отвернулось. И встала прямо за мертвой лошадью Между узкими стенами Хрупкие и слабые ворота Из плоти и костей Но я подумал, что они выдержат Потому что Дэл помогала бы Реал Дэл подняла я в атму И держала ее наискость От плеча к бедру Я представлял, как под мягкой шерстяной тканью Напряглись тренированные мускулы Дэл расставила ноги Чуть согнула колени И застыла в такой позе Она высокая Она сильная. Она не мягкая женщина, как совершенно ни к чему, заметила Киприана. Я знал Делл как преданного бойца, служившего своей клятве. Мой меч зашипел, воскальзывая из ножен, но музыка стали затерялась в песне, созданной Делиллой. Из каньона вылетели шесть гонщих. Авангард прибыл. «Аиды, Баска, ну начинай же!» поскольку всё моё северяние было приковано к вниманию, ну, да, именно так.